Глава пятая. История по поданке Николь. Николета. Я даже не заметила, как очутилась неподалеку от собственного дома. Предложение Ордена подвернулось очень вовремя. Искала подработку, так вот она. С одной стороны, она оказалась выгодной. Помелькаю среди стражей, заработаю денег, возможно, заведу нужное знакомство. Хотя тот же Орден, к моему свидетельству, Отнесся настороженно. С другой еще один повод засыпать, не коснувшись головы подушки. Неизвестно, как к этому отнесется Полос, а ссориться с ним не хочется. По пути зашла в магазин и купила свежевыпеченную булку. Запах ванили еще катал в носу, и мне очень хотелось отломить румяную корочку, съесть ее. На глаза попались орехи, и я купила три горсти, вспомнив про странную белку. А если ее не будет? то я и сама не откажусь от них. Сегодня будет мой первый рабочий день вместе со стражниками, и сама мысль увидеть что-то новое была интересной, лишь бы капитан Орден оказался не рядом. Я все еще злилась на него за попытку шантажа. Хотя, не приди Макс Карку, то мне пришлось бы искать подработку самой. Уже думала устроиться уборщицей в какие-нибудь лавки или магазинчики, но вышло лучше, чем я рассчитывала. Дома меня ждал сюрприз. Наглая белка вытянулась на моей подушке и сладко спала. Я на несколько секунд застыла, увидев эту картину. Слова возмущения застряли в горле. «Вот же нахалка!» «Так не пойдет», — буркнула я, схватив зверька обеими руками и намереваясь его переложить хотя бы на стул. Рыжая встрепенулась, попыталась меня укусить, но я откинула ее на постель. «Ты!» — возмущенно воскликнула и наставила на белку палец. Ты даже не задумываясь, что передо мной животное, и ответить не может. Запомни несколько правил, если хочешь здесь жить. Первое подушка моя и точка. Тебе тоже что-нибудь придумаем. Второе: ты живешь здесь одна и никаких подруг. Взгляд зверька стал более осознанным и даже заинтересованным. Эта смена настроения в очередной раз натолкнула на мысль, что не все так просто с белочкой. Я-то трезвая, а она есть и не уходит. Более того, слушается вниманием, будто что-то понимает. Внезапно посетившая мысль о фамильяре была не самой наивной или глупой. Я выпрямилась и уставилась на зверя. В семье Николета фамильяров не было, но они были у ее почивших предков. Звери и птицы были связаны со своими хозяевами магически, в основном добровольно. Но я слышала и об исключениях. «Ладно, пошли есть. Потом поговорим. У меня сегодня крайне насыщенный день» произнесла я, обращаясь то ли к белке, то ли к собственному отражению в большом зеркале на дверце шкафа. Никогда не понимала хозяев, разрешающих своим питомцам есть тарелки на столе. Чтобы потом этими же лапами они швырялись в лотке? А где исполнение санитарных норм и соблюдение правил гигиены? Сейчас целую минуту передо мной стояла примерно та же проблема. Достала чайное блюдце, всыпала в него горсть орехов, после чего поставила на пол. Рядом еще одно блюдце, но с водой. И все это под пристальным взглядом белочки, которая при виде еды начала радостно пританцовывать. Для себя я отрезала несколько кусочков рульки. Пригодилась и купленная булка. Заваренный утром шиповник хорошо настоялся. Оставалось только подогреть. А когда все было готово, уселась за стол и уставилась на белку. Та аккуратность, с которой зверь разгрызал орехи, указывала, что передо мной девочка. По крайней мере, мне так показалось. Сегодня все как-то навалилось, и мне требовалось время на обдумывание ситуации. Документы, стражи... Николь, во что же ты вляпалась по непонятной случайности три года назад? Николь Лаврова. Николета. Три года назад. с вашими знаниями в акушерстве и гинекологии блаврова только бумаги в каком нибудь замшелом офисе перекладывать не пойму как вы до пятого курса доучились заявил профессор Грибнюк с маниакальной радостью выводя мне двойку в ведомости а когда ее проекция оказалась в моей зачетке вздрогнула и растерянно посмотрела на мужчину ну да не отлично были запинки но я же практически все рассказала но вы свободны Ледяной тон Гребнюка привел меня в чувство. Где-то в груди защемило от обиды и боли. Но при всем этом профессор продолжал на меня смотреть, будто пытаясь увидеть моменты слабости или раскаяния. Он ждал реакции на унижение, предвкушал ее. А я глядела на преподавателя, который уже не раз делал недвусмысленные намеки. Знаю, кто-то соглашался, спокойно перешагнув через все это и продолжая учиться дальше. Я же стояла и кусала губы в очередной раз пытаясь всего лишь примерить на себя такую роль. Омерзительно. Даже в подобной ситуации знала, что она не по мне. Хоть тресни. В крайнем случае буду пересдавать с комиссии, потому что иначе Гребнюк меня снова завалит. «Лаврова, вы все еще здесь?» Издевательские нотки трудно было не различить. Гребнюк заранее знал, что отыграется на мне в случае отказа. Сейчас происходило все именно так. Не произнеся ни слова, я подхватила свою зачетку и вышла из аудитории. Мне хотелось бежать, хлопнуть дверью, а еще выругаться на мужчину так, чтобы у него уши повяли и ехидные выражение лица сменилось на какое-нибудь другое. Но что поделать, ради диплома я еще немного потерплю. Не так долго мне осталось учиться, а там... «Николь, ну как?» Подруга Лерка сидела на подоконнике с парнями нашего курса. Столько девушек вокруг, а они лепли только к ней. Шустрые красавицы всем нравятся. Услышав голос своей предводительницы, несколько лиц заинтересованно обернулись ко мне в ожидании ответа. Стало не по себе, а еще подозрительно защипала в глазах, будто каждый знал, что у меня ничего не получилось. Нормально. Махнула рукой и поспешила в туалетную комнату. Хотелось остаться одной, хотя бы на несколько минут, и пережить это неприятное чувство поражения. Временное я в этом уверена, но оно было и сейчас обида плескалась через край. А еще себя было так жалко. Хорошо, что туалет практически пустовал, и я без труда нашла свободную кабинку. Повесила рюкзак на вешалку, достала зеркальце и влажные салфетки. Была уверена, что тушь потекла, а это делать лучше не в компании любопытствующих. И тут на потолке замерцали лампы, будто все сразу собирались выйти из строя. Это не походило на светомузыку и выглядело довольно неприятно. Где-то неподалеку послышался скрежет, словно кто-то когтями скользил по стеклу. Следом раздался оглушающий звук разбившихся окон. Помещение накрыла полная темнота, откуда-то повалил густой дым, противно завяжалась сирена. И кто додумался сделать ее похожей на щенячий виск? Оцепенение длилось всего секунду. Я схватила рюкзак, отперла замок и бросилась к выходу, всячески пытаясь игнорировать продолжающийся скрежет и подозрительные хлопки вокруг. ЧП университетского масштаба накрыло не только меня, но и остальных. Отдаленные женские визги действовали на нервы, но я не раскисала. И тут, словно нарочно, что-то пошло не так. Я споткнулась на ровном месте. Полетела, выставив руки вперед, почему-то считая, что из дамской комнаты вылечу в общий коридор. Приземление вышло не самое приятное. Вдобавок, я приложилась обо что-то головой. Очнулась в другом мире, лежащей на зеленой травке а рядом суетились люди, пытаясь тушить пожар. Горел постоялый двор, в котором Николетта Лорес сняла комнату после того, как на нее само было совершено покушение. Вся семья девушки к этому времени числилась среди почивших. Попросту говоря, их тоже убрали. Даже старшего брата, который совсем недавно погиб далеко в горах, спасая экспедицию магов. Николета не верила в случайность произошедшего, но отчеты стражей и чудом выживший проводник подтвердили. Все это было так сложно. Не сразу, но я приняла эту информацию. Осознала, что попала в чужое тело. О слезах и шоке упоминать не буду, и обо всем прочем тоже. Нашлись старики, приютили горемычную девицу, сиганувшую ради спасения из окна постоялого двора. Я их отблагодарила, подлечила маленького внука с рождения, страдавшего хромотой. Поначалу это казалось странным, исцелять не только с помощью лекарств, но и магии, которой обладала Лорас. После спасения мальчика мне предложили остаться жить здесь. Выделили крошечный флигель, в моих обстоятельствах показавшийся просто спасением. В родной дом Николеты возвращаться боялась. Не зря же она ушла оттуда, взяв лишь деньги и вещи, которые сгинули при пожаре. Я приняла предложение стариков, а на другой день отправилась искать работу. Именно тогда заметила двух подозрительных мужчин, которые ошивались рядом с пепелищем. Память подсказала, что мы уже встречались. Николета видела их под своей дверью в тот злополучный день. Искали ли они именно меня, неизвестно. Но интуиция подсказала, что да, такое возможно. Иначе зачем один из них громко начал расспрашивать, а не спаслась ли девица лет двадцати с небольшим? Они родственники и горят желанием встретиться. Вам такие родные нужны? Мне тоже нет. К приютившим меня старикам я вернулась окольными путями. Пусть они и жили на соседней улице. Решила, что нужно уходить. Как нарочно наткнулась на раненого Ордена. Притащила его во флигель, пыталась лечить самостоятельно. Помог дары травки, что нашлись в полисаднике хозяев. Старики сразу заметили чужого человека и посоветовали обратиться к настоящему доктору. Я видела их обеспокоенность и разделяла. Время тяжелое, сама без работы. Оказалось, хороший доктор жил неподалеку. Его я наняла, заложив единственное уцелевшее украшение. Небольшую золотую брошь в форме бабочки, подаренную братом на совершеннолетие. Сама ушла, передав Ордена в надежные руки. Если бы на этом все закончилось... Повсюду мерещились те двое. Наверное, это нервы и бедственное положение людей, что попадались мне в пути. Граница между Дарнией и Гербургской империей проходила по мосту, перекинутому через быструю реку, зажатую ущельем. И надо такому случиться, что когда я уже почти была на территории Дарни и произошел обвал. Мне удалось спастись. А дальше была встреча с доктором Полосом. Он гостил у друзей неподалеку от места трагедии, а заодно занимался практикой. Меня же док рассмотрел в небольшой больнице, куда свезли найденных пострадавших. Полос, поняв, что я адекватно реагирую на вопросы, да еще и сама обладаю магией, предложил идти к нему в помощницы. Разве от такого отказываются? Прежнюю фамилию Прежнюю Заменила на Лорес. Благо, что после непредвиденного купания размокший документ позволил прочитать часть текста. Именно тогда мне была выдана первая справка. «И теперь ты понимаешь, что не все так просто», закончила я, почти не удивляясь, что говорю вслух, обращаясь к Белке. Не знаю, сколько она услышала и поняла из сказанного. Мне же стало в какой-то степени легче. Зверь к этому моменту все съел и теперь сидел на соседнем стуле, глядя на меня глазами бусинами.